Глава 4. Самовнушение средство контроля над подсознанием. Третий шаг к богатству. Термин самовнушение относится к любому виду внушения и любым стимулам, которые человек применяет сам к себе. Оно служит средством коммуникации между той частью мозга, где живут сознательные мысли, и той, где обитает подсознание. Посредством доминирующих мыслей, которые мы позволяем жить у нас в сознании, Причём неважно негативные они или позитивные, мы можем по собственной воле передавать сообщения своему подсознанию и влиять на него. Ни одна мысль, будь она отрицательной или положительной, не может проникнуть к нам в подсознание без помощи самовнушения. Единственное исключение мысли, которые мы улавливаем из космического эфира. Иными словами, все ощущения, воспринимаемые нашими пятью чувствами, останавливаются в сознательной части мозга. Отсюда мы можем передать их дальше в подсознание или подавить силой мысли. Таким образом, наша сознательная мысль стоит как часовой на границе, охраняя вход в подсознание. Природа устроила человека так, что он полностью контролирует материал, попадающий к нему в подсознание с помощью пяти чувств. Причём не нужно думать, что этой способностью пользуются все и всегда. В подавляющем большинстве случаев человек не контролирует, что попадает к нему в подсознание. Теперь вам понятно, почему многие люди всю жизнь живут в нищете. Мы уже говорили о том, что наше подсознание напоминает плодородную почву. Если не посеять на ней семена полезных трав, она обильно породит сорняки. Самовнушение способ контроля, позволяющий намеренно посеять на плодородной почве своего подсознания творческие импульсы или по небрежности допустить туда деструктивные мысли. В главе, посвящённой стремлению, было приведено описание шести шагов. Последний, шестой шаг требовал, чтобы вы два раза в день читали вслух письменное заявление о том, как стремитесь к деньгам. Во время чтения вы должны видеть и ощущать себя уже владельцем нужного капитала. Следуя этим инструкциям, вы транслируете цель своего стремления непосредственно к себе в подсознание. Благодаря духу абсолютной веры, повторяя эту процедуру, вы добровольно вырабатываете привычки мысленной гигиены, помогающие реализовать желания в денежном эквиваленте. Прежде чем продолжать чтение, вернитесь к шести шагам, описанным во второй главе, и перечитайте их описание ещё раз. Потом, когда дойдёте до четырёх указаний по организации группы мозговой трест, приведённых в главе об организованном планировании, Прочитайте их очень внимательно. Вспомните, что мы говорили о самовнушении, и вы, конечно, заметите, что оно играет большую роль в обоих наборах инструкций. Поэтому, читая вслух заявление о своём желании, приём направленный на то, чтобы повернуть свои мысли в сторону денег. Помните, просто проговаривать написанные на бумаге слова совершенно бесполезно, если не примешивать к словам эмоции или чувства. Помните знаменитую формулу Эмиля Коэ: "С каждым днём мне во всех отношениях становится лучше и лучше". Если вы повторите её хотя бы даже миллион раз, но не задействуете эмоции и веру, результат будет нулевым. Ваше подсознание узнаёт и воплощает в действие только мысли, щедро одобряемые чувством. Этот факт настолько важен, что я повторяю его практически в каждой главе. Непонимание этого принципа Единственная причина, по которой люди, пытаясь применять самовнушение, не получают никакой пользы. Простые слова, не окрашенные чувством, не влияют на подсознание. Вы получите заметные результаты лишь когда научитесь передавать подсознанию мысленно или вслух сообщения, хорошо прочувствованные и сопровождаемые верой. Если у вас сразу не получилось контролировать и направлять свои эмоции, не отчаивайтесь. Помните, Бесплатных пирожных не бывает. Нельзя получить что-то, не дав ничего взамен. Способность дотягиваться до своего подсознания и вступать с ним в контакт тоже имеет определённую цену, и вам придётся её заплатить. Жульничать вы не сможете, даже если захотите. Цена этой способности постоянное, настойчивое применение описанных здесь принципов. За меньшую цену вы не получите желаемое, как не торгуетесь. Вы сами и только вы должны решить, стоит ли награда, к которой вы стремитесь, уменее думать в сторону денег, той цены, которую придётся за неё заплатить. Мудрость и хитроумие сами по себе не могут привлечь и удержать деньги, разве что в очень редких случаях, там, где это позволяют законы статистики. Метод привлечения денег, описанный на этих страницах, не зависит от статистических распределений. Более того, у этого метода не бывает любимчиков. Он работает для всех одинаково хорошо. А если он не сработал, значит дело в человеке, а не в методе. Если вы предприняли попытку и потерпели неудачу, попробуйте ещё раз и ещё раз, пока не победите. Ваша способность использовать принцип самоунушения в очень большой степени зависит от способности сосредоточиться на определённом желании, пока оно не перерастёт в одержимость. Когда вы начнёте выполнять шесть шагов из второй главы, обязательно возьмите на вооружение принцип сосредоточения. Я даю вам ряд советов, которые помогут улучшить концентрацию внимания. Когда вы начнёте выполнять первый из шести шагов, призывающий определить в уме точную сумму нужных вам денег, задержите мыслями на этой сумме, сосредоточившись, то есть устремив на неё всё своё внимание. Выполняйте упражнение с закрытыми глазами, Пока не сможете воочию увидеть деньги в их физической форме. Занимайтесь этим не реже раза в день. Проделывая упражнения следуйте инструкциям, приведённым в главе о вере. Вы должны видеть себя уже владельцем этих денег. Вот чрезвычайно важный факт. Подсознание воспринимает любые приказы, которые вы отдаёте в состоянии абсолютной веры. и выполняет их на деле, хотя зачастую приказы приходится повторять снова и снова, прежде чем подсознание уловит их и начнёт воплощать. Прочитайте предыдущее предложение и попробуйте проделать над своим подсознанием совершенно законный фокус. Заставьте его поверить, поскольку уже верите в это сами, что вы обязательно получите деньги, которые себе представляете, что они где-то лежат и только и ждут, когда вы заявите на них права. что у вашего подсознания нет иного выхода, кроме как преподнести вам практические планы по приобретению этих денег, уже вам принадлежащих. Передайте мысль, выраженную в предыдущем абзаце, своему воображению, и увидите, что оно может и что сделает для разработки практических планов по накоплению денег, в которые притворяется ваше желание. Не ждите появления определенного плана согласно которому вы будете обменивать свои услуги или товар на нужную сумму. Немедля начинайте видеть эти деньги у себя во владении, одновременно требуя и ожидая, чтобы ваше подсознание выработало и преподнесло вам нужный план или планы. Держите ухо во строй, когда эти планы появятся, начинайте их реализовывать немедленно. Появятся они, скорее всего, в результате озарения или вспышки в мозгу, Благодаря шестому чувству, вдохновению. Такое вдохновение можно считать телеграммой свыше, прямым посланием от бесконечного разума. Проявите к нему должное почтение и тут же начинайте выполнять. Любое промедление будет убийственным для вашего успеха. В четвёртом из шести шагов вас просят выработать чётко определённый план для реализации своего желания и сразу начать притворять его в жизнь. Эту инструкцию следует выполнять аналогично описанному в предыдущем абзаце. Разрабатывая план накопления капитала за счёт реализации стремления, не доверяйте своему рассудку. Ваш рассудок склонен ошибаться. Более того, возможно, вы вообще не привыкли рассуждать, если полностью положитесь на свою способность к рассуждению, она может подвести. Визуализируя с закрытыми глазами деньги, которые вы хотите приобрести, Вы должны видеть, как доставляете товар или оказываете услугу, за которую намерены получить указанные деньги. Это очень важно. Краткая сводка инструкций. Сам факт того, что вы читаете эту книгу, доказывает, что вы добросовестно стремитесь приобрести знания. Он также свидетельствует о том, что вы изучаете науку денег. Поскольку вы учитесь, есть шанс, что вы узнаете много нового. Но это возможно только в том случае, если вы преисполнитесь духом смирения. Если вы решите выполнять только часть инструкций, но пренебрежёте остальными или сознательно решите их не выполнять, вас ждёт провал. Для получения удовлетворительных результатов вы должны выполнять все инструкции, веря в их действенность. А теперь я кратко изложу эти инструкции. связанные с выполнением шести шагов описания которых дано во второй главе и объединю их с принципами рассмотренными в этой главе. Первое. Найдите тихое место. Лучше всего в кровати ночью, где вас не потревожат и не помешают вам. Закройте глаза и повторяйте вслух так, чтобы слышать собственные слова, письменное заявление о сумме денег, которую вы намерены приобрести, сроки её приобретения, и описание услуги или товара, в обмен на который вы собираетесь получить эти деньги. Выполняя эти инструкции, вы должны видеть себя уже владельцем желанной суммы. Пример. Допустим, вы собираетесь накопить 50 тысяч долларов к 1 января, через 5 лет от сегодняшнего дня, и намерены их заработать в виде оплаты за свой труд, а трудиться будете на должности торгового агента. В этом случае ваше письменное заявление будет выглядеть так. К первому января такого-то года у меня будет 50 тысяч долларов. Я получу эту сумму частями различного размера в течение указанного срока. В обмен на эти деньги я буду добросовестно всеми силами трудиться агентом по продаже, опишите товар или услугу, которую вы будете продавать. Выполняю работу в максимально возможном для себя объеме, в меру своих способностей и в наилучшем возможном качестве. Я верю, что эти деньги у меня будут. Моя вера так крепка, что я уже вижу их мысленным взором. Я могу их потрогать. Они где-то лежат и ждут, когда их переведут мне как плату за услуги, постепенно, согласно объёму выполняемых услуг. Я жду плана, который поможет мне накопить эту сумму. И когда получу план, начну его выполнять. Второе Повторяйте эту программу вечером и утром, пока не начнёте видеть мысленным взором сумму, которую собираетесь накопить. Третье. Поместите копию этого заявления в письменном виде туда, где вы будете видеть её утром и вечером. Прочитывайте заявление вечером перед тем, как лечь в постель, и утром, встав с постели, пока не выучите наизусть. При выполнении этих инструкций помните, что используете самовнушение для передачи приказов своему подсознанию. Помните также, что ваше подсознание реагирует только на мысли, окрашенные чувством. Вера самое сильное и самое продуктивное из чувств. Выполняйте инструкции, приведённые в главе о вере. Поначалу они могут показаться чрезчур абстрактными. Пусть это вас не волнует. Выполняйте их, какими бы абстрактными или непрактичными они не казались. Если будете действиями и духом следовать инструкциям вам откроется новая вселенная могущества. Все люди скептически относятся ко всему новому, но если будете выполнять указанные инструкции, ваш скепсис скоро сменится убеждённостью, а она в свою очередь кристаллизуется в абсолютную веру. Тогда вы сможете с полным правом сказать: я командир своей судьбы, я капитан своей души. Многие философы утверждали, что человек сам хозяин своей судьбы на земле, Но большинство из них не объяснило почему. Причина, по которой человек может стать хозяином собственного положения в этом мире, особенно финансового положения, подробно разъяснена в этой главе. Человек может стать хозяином самому себе и своему окружению, поскольку властен над собственным подсознанием, через которое может вступить в сообщение с бесконечным разумом. Глава, которую вы сейчас читаете, замковый камень в арке философии успеха. Если вы хотите притворить желание в деньги, вам следует усвоить и систематически применять инструкции из этой главы. При собственно превращении желания в деньги используется самовнушение. Оно служит действующим принципом, с помощью которого можно связаться с подсознанием и влиять на него. Все остальные принципы – просто инструменты, помогающие применять самовнушение. Не забывайте об этом, и тогда вы… Не забудете о важнейшей роли, которую принцип самовнушения будет играть в ваших усилиях по накоплению капитала методами, описанными в этой книге. Выполняя инструкции, вы должны уподобиться маленькому ребёнку. Ваши действия должны быть проникнуты простой детской верой. Автор этой книги позаботился о том, чтобы среди инструкций не было невыполнимых, поскольку он искренне хочет помочь вам. Прочитав всю книгу, вернитесь к этой главе И выполняйте следующую инструкцию как действием, так и духом. Каждый вечер перечитывайте всю главу целиком вслух, пока не проникнетесь твёрдым убеждением, что самовнушение действенный принцип, который поможет достигнуть всего, что вам обещали. Читая, подчёркивайте карандашом каждое предложение, которое отзывается у вас в душе. Выполняйте эту инструкцию буквально, и вам откроется путь Вы полностью поймёте принципы успеха и сможете ими овладеть.